приложение к главе 8. Явление из загробного мира. В истории церкви известно большое количество случаев, начиная с четырехдневного евангельского лазаря, когда Господь возвращал на землю души уже умерших людей, почему-либо еще не подготовленных для того мира. Вернувшиеся из загробного мира рассказывали о своих переживаниях после разлучения их от тела. В этих рассказах